Глава девятнадцатая. Божество симплеядцев. Анастасия, увидев Кешу, заплакала и бросилась ему на шею. Она была очень рада видеть брата живым и невредимым. Мартина отправилась в свой номер на последнем этаже отеля, сказав, что должна принять ванну и успокоить расшалившиеся нервы. Афанасий, Сёма и Ирина плюхнулись на диван в гостиной и обессиленно вытянули ноги. «Значит, теперь у тебя появятся двоюродные братцы», — сказал Сёма, «из которых Мурена сколотит настоящую разбойничью шайку. Вот это поворот!» «Они мне не братцы», — запротестовал Афанасий. «Это просто клоны. Но кем они приходятся Кеше?» «Хотел бы и я это знать», — развел руками Никитин. «Никогда не слышал ни о чем подобном». Олег Аскеров вошел в гостиную и сел напротив ребят. «А теперь расскажите мне все во всех подробностях», – строго сказал он. «И где именно вы нашли секретную лабораторию профессора Шлага?» Они принялись отвечать на его вопросы, вспоминая все до мельчайших деталей. В это время Анастасия заказала ужин прямо в номер, Кеша отправился в душ, а затем в магазин, расположенный в атриуме отеля. Ему нужно было приобрести одежду и обувь. Вскоре он вернулся, после чего семья Никитиных, Олег, Сёма и Ирина сели ужинать. К этому времени ребята как раз закончили рассказывать о Аскерову о своих злоключениях в подземных залах и коридорах отеля. «Итак, всё хорошо закончилось», — сказала Анастасия. «Кеша снова с нами». «Но какого чёрта, Афанасий? Ты же обещал мне больше не влезать в неприятности. Ты понимаешь, что я за тебя беспокоюсь?» «Но я не влезал», — начал оправдываться Афанасий. «Мы просто отправились на прогулку, а вот как все обернулось». «Он правду говорит», — кивнул Сёма. «А вы уверены, что все закончилось? Мурену задержали, но остальная банда ведь еще на свободе». «Не меняйте тему», — строго сказала Анастасия. «Семен, твоим родителям я тоже пожалуюсь. Мальчишки, вы понимаете, что связались...» с очень опасными людьми. Да еще и Ирину с собой потащили. А если бы с вами что-то случилось? Как бы я объяснила все вашим родителям? Вы столкнулись с бандитами, участвовали в погоне, а потом попали в настоящую аварию. Но не мы управляли флиппером, сказала Афанасий. Это кефир, гаврош и рикошет. И, кстати, именно они спасли нас от Мурены и ее бешеные баллонки. Это еще кто такие? Не поняла Анастасия. «Енатовидные пришельцы из цистернии», — сообщил Кеша. «Я сам едва не рехнулся, когда их впервые увидел. Очень странная троица». «И где они сейчас?» «Прячутся где-то. У них свои счеты с Отто Шлагом и его приятелями», — сказала Ирина. «Вышло так, что мы оказались друг другу полезны». «Час от часу не легче». Анастасия прижала руки к щекам. «Вы меня с ума сведете». Но сейчас для нас все завершено. Кеша свободен. Больше нас эти дела не касаются. Гроссмейстер и Полина Геббельс как-то связаны с Синчка Вагомит Краалом, вставил Афанасий. Но мы-то с ним не связаны. Решено, ребят. Завтра утром я выступаю на конгрессе в последний раз, а после этого мы отправляемся домой. Я устал от всех этих переживаний. Гроссмейстер здесь, среди ученых, добавил Афанасий. И что? Это не наше дело, Нафаня. Но если мы можем их остановить, почему бы не сделать это? Хотя бы в отмеску за то, как они поступили с Кешей?» Иннокентий поперхнулся и закашлялся. «Да уж, так со мной еще никто не поступал». «Пусть этим займется служба безопасности Гвендолина», — устало произнесла Анастасия. «Хватит рисковать своими жизнями». Она встала и ушла в свою комнату, да всем понять, что разговор окончен. В гостиной номера повисло неловкое молчание. «А я вас поддерживаю», — шепотом произнес Кеша. «Нужно сорвать их планы. Если этого не сделаем мы, другие могут просто не успеть. Я помню, что из себя представлял Сенчка Вагомит Крал. Если они хотят с ним объединиться, ничем хорошим это не кончится». «Согласен», — кивнул Олег. «Это нужно прекратить. Но рисковать больше действительно не стоит. Вы же видите, как беспокоится о вас Анастасия». «Я помогу, чем смогу». «Вы ведь изучали местную историю?» спросил Афанасий. «Изучал», кивнул Олег. «Но мы же договорились, что ко мне можно обращаться на «ты». «Забыл», улыбнулся Никитин. «Расскажи нам поподробнее о повелителе ящериц». «О, это очень интересная тема», воодушевился Олег. Он извлек из своей сумки голографический планшет и положил его на стол. Мы лишь недавно начали изучать прошлое этой планеты. Основную информацию черпаем мы из старинных фресок на стенах храмов и сооружений, из свитков, обнаруженных в подземных хранилищах. Он приложил кончики пальцев к экрану планшета, и над поверхностью стола возникло изображение древних фресок. Местные обитатели действительно были крупными ящерами. Некоторые передвигались на двух конечностях, другие на шести. Их отличительной особенностью являлись... Крупные полупрозрачные шипы на спине и плечах, этакий игольчатый воротник. Семплеядцы жили разрозненными сообществами, их города располагались глубоко под землей. А затем в этом мире появился некто, кто смог поработить отдельные племена и начал объединять их в огромное войско. Его и назвали впоследствии повелителем ящериц. Он завоевал всю планету, и все ящеры беспрекословно ему подчинялись. «Напоминает историю богатыря Альдаира», — тихо произнес Афанасий. Тот тоже пришел из ниоткуда и начал завоевывать земли. «Действительно, похожая легенда», — задумчиво согласился Кеша. «А вот так выглядели некоторые местные обитатели», — сказал Олег, пробежавшись пальцами по планшету. «Мы смогли воссоздать их внешний облик с помощью компьютерных программ». Над столом возникло голографическое изображение гигантской уродливой ящерицы с шестью лапами. Существо превышало размерами корову и имело длинный чешуйчатый хвост. Его спину и плечи покрывали длинные острые шипы, произрастающие из брони. Под мощной челюстью ящера виднелись странные отверстия, напоминающие жабры. «Ну я мерзительная же тварь!» — скривился Сёма. Говорят, похожие еще вводятся в некоторых отдаленных мирах. Но на Симплеяде считаются давно вымершими. Это настоящие машины убийств. Они отлично могут дышать под водой и на суше. вводятся в отдаленных мирах?» — напрягся Афанасий. «Не на Циклопии, к примеру». Олег застыл, пораженный внезапной догадкой. Они с Афанасием ошалело переглянулись. «Тот профессор, Сергей Иванович, с которым мы встретились на станции, привез сюда какую-то тварь», — вспомнил Афанасий. «Она покрыта чешуей, у нее есть когти и похожие шипы. Выходит, что он притащил сюда живую циклоперу». «О чем вы?» — не поняла Ирина. Афанасий быстро рассказал ей историю своего знакомства с профессором Сергеем Ивановичем. «Это не может быть простым совпадением», — закончил он свой рассказ. «Возможно ли, что этот милый старичок с ними заодно?» «Минутку», – произнес Олег. Он включил свой видеофон и набрал чей-то номер. На экране появилось лицо привлекательной молодой женщины. «Лариса, привет», – поздоровался Аскеров. «Подскажи мне, пожалуйста, в ваш зоопарк сегодня поступала гигантская ящерица?» Лариса задумалась, затем отрицательно покачала головой. «Нет, такой я бы точно не пропустила», – улыбнулась она. Олег поблагодарил ее и выключил связь. Затем повернулся к остальным. «Эта девушка работает в местном зоопарке», — сообщил он. «Все животные, которых привозят ученые, проходят через ее регистрацию». «Значит, циклопера до зоопарка не добралась». это Сергей Иванович нас надул!» — воскликнул Сема. «А вы не спросили, в каком номере он остановился?» — спросила Ирина. Афанасий вдруг понял, что не знает даже фамилии профессора. «Он будет выступать на Конгрессе сегодня вечером», — вспомнил он. «Можно дождаться его после окончания выступления и все выяснить». «С удовольствием с ним поговорю», — кивнул Олег. «Так что там дальше?» — спросил у него Сема. «Вы начали рассказывать о повелителе ящериц». «Если верить местным хроникам, аборигены чтили повелителя ящериц словно некое божество. В его честь возводили храмы и жертвенники». Многие из них находятся глубоко под землей. Откуда он появился на планете, неизвестно. Судя по записям в летописях, пришел со звезд. Что произошло позже, тоже непонятно. Местное население просто исчезло. Виной всему был либо вирус, либо нечто другое. Также есть гипотезы, что очень агрессивные по своей натуре жители Симплеяды просто истребили друг друга. Планета считалась необитаемой очень долгое время, пока здесь не начали строить курорт. Мы уже нашли несколько старинных захоронений, в том числе и гробницы местных вельмож. Но повелителя ящериц среди них точно нет. Некоторые ученые считают, что его гробница находится на очень большой глубине. — А он точно мертв? — спросил вдруг Сема. — Помнится, тот пришелец в гробнице Альдаира только притворялся мертвым. а сам все эти годы был просто замурован в своем золотом саркофаге. «Этого мы не знаем», — Олег выключил свой планшет. «Но обязательно когда-нибудь выясним». «Связь с Синчка-Вагамид точно есть», — задумчиво сказала Ирина. «Судите сами. Оба пришельца появились в незапамятные времена. Один на земле, другой на Семплеяде. Один обладал разрушительной силой, другой мог повелевать чудовищами». И обоими интересуются последователи. «Есть о чем задуматься», — согласился Кеша. «Они ищут гробницу», — проговорил Олег. «А мы понятия не имеем, где она может находиться». «У профессора Шлага, похоже, есть свои способы отыскать ее, раз они уже привезли сюда свою бурильную машину», — сказала Ирина. «Им известно что-то, что пока неизвестно нам. А еще они ищут некую сферу Джамшера». «Верно». вспомнил Афанасий. Шлак говорил о ней с Элиной. При упоминании своей бывшей подружки Кеша снова помрачнел. «И они торопятся, чтобы опередить местных археологов», напомнила Ирина. «Значит, ученые тоже близки к разгадке». «Понятия не имею, о какой сфере идет речь», признался Олег. «Но с этим профессором космозоологии я бы поговорил. С этого нам и нужно начать». Дверь комнаты Анастасии открылась, и все замолчали. мама афанасия вышла в красивом платье на ее плечах лежал блестящий палантин выглядела она просто превосходно афанасий мельком взглянул на олега аскерова и увидел что тот глаз не сводит с его матери его худшие подозрения подтверждались между этими двумя действительно что то есть афанасий нахмурился они метят ли олег в его отцы человек он неплохой Но к такому повороту событий Никитин пока не был готов. «Тишина?» – удивилась Анастасия. «Что-то у меня нехорошее предчувствие. Готова поспорить в мое отсутствие, вы снова строили какие-то глупые планы». Все тут же принялись все отрицать. Но Анастасия не поверила ни единому слову. «Ладно уж, мне пора идти в лекционный зал», – сказала она. Заседание начнется через пятнадцать минут. А вы, чтобы сидели в номере и никуда не выходили. Всем спать. Иннокентий, ты можешь занять половину моей кровати. Но мы...» — начал Сёма. «Спать», — грозно повторила Анастасия. «Мне надоели ваши выходки и ваше самоуправство. Я вернусь через час, и если кого-нибудь из вас не увижу в кровати, пожалеете об этом». «Даже мне стало страшно», — с улыбкой признался Олег. «Ладно, спокойной ночи. Мои люди отправились обыскивать подземелья отеля. Пора мне к ним присоединиться». «Ищете лабораторию доктора Шлага?» — спросила Ирина. «Верно. Признаться, мне немного странно, что они смогли провернуть такое у нас под самым носом. Целая лаборатория для клонирования. Это вам не шутки». Господин Наворотилов старается отслеживать все, что происходит в Гвендолине. А на такое он явно разрешения не давал. Олег попрощался и ушел. Анастасия на всякий случай еще раз грозно посмотрела на всех, а затем тоже удалилась. Афанасий понял, что на сегодня приключения закончились. Когда мама пребывала в таком настроении, не следовало выводить ее из себя. Кеша отправился в спальню, напоследок предупредив ребят, чтобы долго не засиживались. И тут Ирина вдруг произнесла. «Мы ведь ничего не сказали Олегу о номере, в котором остановился профессор Шлак». «Точно!» Афанасий тут же шлепнул себя по лбу. «Хотя... Бандиты уже точно в курсе, что Мурена арестована. Станет Шлак оставаться в своих апартаментах. Но проверить-то стоит. Вдруг мы найдем там что-нибудь важное». «Вы как хотите, а я отправляюсь спать», заявил Сёма. «Поздно уже. К тому же тетя Настя так строга». «Ты же хотел опасностей», — усмехнулся Афанасий. «На сегодня с меня достаточно», — быстро ответил Сема, и прежде чем Афанасий успел еще что-нибудь сказать, скрылся во второй из спальни. «Значит, отправляемся вдвоем», — улыбнулась Ирина. «Нам главное успеть до возвращения мамы». Они тихонько, чтобы Кеша не услышал, вышли из номера и прикрыли за собой дверь. Затем отправились на четвертый этаж отеля.